Бусина четвертая. Движение шума гам наполнили все вокруг. Легионеры спешно собирали палатки, обозы нагружались водой и провиантом. А девушки из соседних деревень рыдали в полный голос, прощаясь со своими полевыми женихами. Жизнь бурлила, а причиной тому стало новое задание. Основным нанимателем легиона Алой Розы всегда был Строгас, оплывший болезненный молодой мужчина, один из наследников почившего короля. В очереди на престол строго шел то ли двенадцатым, то ли тринадцатым. Но учитывая, что перед ним находились сплошь плоды кровосмесительных связей, смашедшие старики и дети, не готовые к правлению, то наш лорд был не самым плохим претендентом. Как только король умер и началась борьба за престол, он одним из первых подсуетился и нанял через Алайло наш легион. Лучший легион в стране, это точно. Может, Алая Роза и не была так велика в размерах, как черная хризантема, а наши бойцы были менее тренированы, чем кавалерия пехоты алиловых маков. Но у нас было три генерала, за которых в бой готов был ринуться и погибнуть каждый легионер нашей армии. Ну, исключая меня, разумеется, я предпочитала трусливо отсиживаться в снабженцах. Тем не менее, мораль в Розе всегда была крайне высока, и лорд Строгос не прогадал, доверяя свои права на престол Алале. с начала гражданской войны роз не проиграла ни одного сражения не считая битвы у реки Аксопас, но все предпочитали называть это тактическим отступлением большую часть времени претенденты на королевский престол предпочитали прятаться в своих укрепленных крепостях боясь даже нос за порог высунуть но иногда у них взыгрывала кровь хотелось показать что они принимают участие в войне не только монетой нали Вот тогда они ездили со свитой по сожженным полям своей страны. Из окна корец смотрели на голодных крестьян. И нет-нет, да заскакивали в свои легионы. Такие посещения я окрестила шелковой войной, сорвав эти слова с языка атоса. Не было исключением и лорд Строгус. На моей памяти, до знакомства с кронийским генералом, он приезжал в расположение дважды. Я видела его издалека, и меня поразило, сколько у него придворных и прислуги. разодетые в пух и прах дамы, пожиб, князьки и рыцари сопровождали своего будущего короля, словно собачки на поводках. Легионеры эти посещения не любили, ведь из-за них в лагере серьезно ужесточали правила. Запрещались пьянки, лагерных шлюх водворяли, а непристойное поведение каралось плетьми. Поэтому, когда Атос объявил на сборе перед офицерами, что нас уж наниматель уже в полудне пути от Розы, над рядами прокатился нестроенный вздох. Дворяне содержали нас, оплачивали наши кровь и пот, но нас не обязывали их любить. У меня были особые причины презирать эту братью. Когда-то в прошлом я подошла к ней слишком близко и успела разглядеть все уродливые черты нашей аристократии. Лиз, останься. Атас довольно грубо схватил меня за плечо, когда я уже собиралась покидать собрание. Меня здесь вообще не должно было быть. Я не принадлежала к офицерскому составу. да и к какому-либо составу вообще. Я задержалась после тренировки и стала невольной участницей этого сбора, и теперь боялась получить за это выволочку. Я никому не расскажу. Не в этом дело. Атас выглядел крайне взволнованным. Мне нужно, чтобы ты сопровождал меня на встрече со Строгосом. Это было что-то новенькое. Прислуживать дворянам. Крамер и в отъезде, а меня Строгос побаивается». Он, конечно, никогда в этом не признается, но лишь меня из трех генералов он просит приветствовать его без оружия. Ну и зачем вам я, генерал? Хочу провернуть небольшую аферу, — Атас подмигнул мне, — поставить его лордство на место. По договору я не могу держать мой меч на наших встречах, но про то, что меч должен быть далеко от меня, уговора не было. Ты исполнишь роль оруженосца. Идея испытать терпение нашего нанимателя показалась мне глупой. Но я промолчала. Я плохо разбиралась в интригах и в целом вполне могла понять несчастного Строгоса. На его жизнь покушались два или три раза. Слишком большим было его влияние и вероятность получения престола. С такой печальной историей за спиной запретить двухметровому крайницу держать при себе полутораметровый меч было вполне логично. Но не отказалась я от должности оруженосца по другой причине. Когда бы мне еще выпала возможность посмотреть на будущего короля? А я не сомневалась, что Роза достаточно сильна, чтобы привести Строгоса к победе. В этот же день я в чистой рубашке и на шлеме явилась на смотровую площадку. Видимо, я опоздала, потому что Атос быстро сунул мне в руки меч и встал передо мной, закрывая весь обзор. Помимо генерала приветствовать нанимателя были вызваны некоторые офицеры. Я заметила в шеренге вихростую голову Керка и яркую рубаху Жабо ферса Меч Атаса был невозможно тяжелый и огромен. Я никак не могла поудобнее перехватить его и вертелась за спиной Атоса, как юла, пытаясь удержать это стальное чудовище. Когда я заметила Строгоса, он уже успел подойти к Атосу и вел с ним оживленную беседу. Выглядел он, как о нем и говорили. Отечное лицо, борода, в которой, несмотря на возраст, уже преобладали седые волоски, голову украшала корона, отлитая, вероятно, в штольце. Она повторяла и формой, и узором корона правителя королевства. Но дураку было ясно, что это подделка. Настоящая корона хранилась в сокровищнице столицы Ярвила, и совет мудрецов, охранявших престол до окончания гражданской войны, заявил, что отдаст корону любому родственнику покойного короля, если тот выживет в этой бойне. Поэтому страдающий отдышкой и оплывший строгоц в поддельной короне вызывал скорее жалость, нежели презрение. В линии престола наследия он занимал незавидное место. Однако все его родовые земли находились прямо под Ярвилом, И он одним из первых потерял с гибелью монарха все. Однако шустрый лорд успел вывести из диры престольного региона все сокровища. И сейчас строго сумел достаточно средств, чтобы колесить по стране и склонять менее сильных оппонентов на свою сторону. Это ему удавалось с переменным успехом, и он делал большие ставки на военные победы Розы. знак которой он даже присоединил к своему гербу. За эту честь, оказанную нашему легиону, ему многое прощалось. Я была так занята своим боем с мечом Атаса, что прислушалась к разговору лишь на середине. А еще я слышал, что ваши товарищи генералы намерены сочетаться браком. Это вряд ли. Просто слухи, ваше величество. Атас, как и все, обращался к Строгасу, как к законному королю. Считалось, что все права на это у нашего лорда уже есть. Не хватало малого. Трона. Думаю, Алайла и Крамер оповестили бы меня, надумая не жениться. Возможно, мне показалось, но Атос сказал это чуть поспешнее, чем следовало. Словно даже раздумывать над возможностью брака между генералами не хотел. В легионе бродила сплетня, что Атос увлечен леди Алайлой. Но от самого генерала я ни разу не слышала даже упоминания о ней. Будь этот слух правдой, шанс у был было бы не больше, чем у Сильвела. Какое бы влияние звания он ни приобрел, мой учитель всегда оставался простым парнем из народа. Крамер же, напротив, был достойной партией для Алайла. Они были одного ягодами, красивыми, молодыми, благородными, и оба обладали достаточным состоянием. А жаль, красивая ведь пара, Атас. Я бы сам с радостью сделал предложение Алайле, если бы не мое положение в обществе. Все-таки наша леди-генерал очень хороша. Не могу с вами не согласиться, Ваше Величество. А ты сам? Судя по то, на престолу наследник был в отличном настроении Я и намеревался пошутить. Неужели так и собираешься помирать в берегу? Генералу недопустимо тратить мысли на женщин, а не на свои боевые качества. Возможно, в будущем, но сейчас мне не до брака. Обманщик был никудышный. Голос его предательски дрогнул. Видимо, Строгс тоже почувствовал сомнение в голосе, но решил не бередить наболевшее. А внезапно лорд спросил. «Весь разговор у тебя за спиной кто-то крутится. Что там вообще происходит?» Атас шагнул в сторону и открыл его лордству меня с мечом. Мне пришлось упереть лезвие в землю и опереться на Эфес, потому что держать этот кусок стали на весу уже не было никаких сил. «Боги мои! Да меч же ростом с мальчишку! Это что, его оружие?» сопровождающие Строгоса рассмеялись, я же была крайне смущена. Меч Атоса и вправду был почти с меня ростом, и со стороны я, наверное, выглядела жалкой рядом с этим мощным оружием. «Этот мальчик мой ученик оруженосец», — произнес Атос, положив ладонь на мой шлем сверху. «Так значит, это тот самый страшный меч генерала Атоса». Строгос не был зол на то, что его генерал в обход прямых приказов принес оружие навстречу. В его голосе сквозило, скорее, детское любопытство в со страхом. «Он самый! А разве этот птенчик не слишком юн для подобной работы? Мальчик, не хочешь пойти ко мне в пажи? У нас при дворе детей не будут заставлять носить такие тяжелые вещи!» Взгляд лорда был мягким и сердечным, а мне стало неоправданно горько за свой обман. Я вводила в заблуждение всех доброго Кэрка, грозного отца, ребят из круга костра. Но именно перед этой жалостью аристократа, своонопущенная добротой, мне неожиданно стало неловко. «Ида свелит нам служить мечом своим правителем. Позвольте и мне». Мои слова, впрочем, не были нужны никому. Строго со сосвитые атосам уже отошли, когда они сорвались с моего куб. Приглашение в пажи было не более чем секундным жестом доброй бессмысленной воли. Я в очередной раз была одурачена манимой щедростью дворян. В ушах раздался... Неприятный треск разрываемой ткани. Я прислонилась подбородком к холодному металлу меча отца Представление людей, добрей, помощи, взаимовыручка, поддержка и причуды аристократов. Все это было пустым. Единственной настоящей вещью в этом мире был этот меч. Холодный, тяжелый, но дарующий настоящую защиту и силу. После посещения Строгоса и мечного простоя она снова бросит в сражение. Я, прихватив Тедо, направилась к складам. Оружие почему-то выдавали сегодня, хотя нам еще предстояло два дня пути до места встречи с какой-то жалкой армией под названием «Желтые то ли Лютики, то ли Львиной Зев». Было известно лишь то, что они обосновались возле крепости Реймис, так как название было не на слуху, вряд ли это было сильное укрепление, способное как-то изменить ход войны. «Скорее уж, небольшая домашняя крепость какого-нибудь земельного лордышки. Битва не обещала быть сложной». «Эй!» — Теда отвлек меня от моих мыслей. Мальчишка со смоленными волосами и глазами, как у мышонка, носился вокруг, подпрыгивая. «А ты почему состоишь в снабженцах, а? Мне Керк сказал, зачем? Там только трусы. Пошли в наш отряд, у нас здорово». «Затухни!» Я потрепал его непослушные лохма. Мне всегда нравился этот жест, а в Легионе его можно позволить только по отношению к ребёнку вроде Теда. Мне в снабженцах самое место, я и есть трус. Тебя Атос тренирует, ты не можешь быть трусом. И того парня месяц назад ты отделал просто ух. Мы приблизились к столам записи, и я вспомнила, что малыш Теда, несмотря на то, что был простым конюшем, всегда находился в первых рядах. Конечно, мальчишка не сражался, но в каждой битве именно он готовил свежих лошадей для кавалерии. Способный мальчик, все хвалят его. И меня пробрало знов от одной мысли, что в глупой битве этот шустрый малыш может упасть и больше не подняться. «Привет, офицер!» За учетным столом выседал мой старинный знакомец, любитель блестящих кирас. Он меня, разумеется, не вспомнил и только кивнул в ответ. Третий отряд геннада снабженец Лис. Требуется броня, пика, шлем у меня свой, и вот. Я, с сожалению, протянула меч, выданный мне атосом для тренировок. Это я пока сдам. Имя? Лейтенант выглядел так, словно я назойливая муха. Встал он, что ли, не с той ноги? Ну ладно, мне не сложно повторить. Лис! Офицер задумчиво пролистал свои бумаги, а потом, что-то вспомнив, достал из кармана мятый листок. Внимательно осмотрев сначала меня, а затем бумажку, он начал бормотать себе под нос. Приняв решение, он все-таки соблаговолил обратиться ко мне. «Не будет тебе пики, парень», — со злорадством заметил он. «И снабженцев не будет. Меч оставь при себе. На склад тебе выдадут броню. Теперь ты в первом отряде левой колонны, под командованием капитана Мердена». Новость словно громом меня поразила. Я удивленно застыла на месте. «Это ошибка. Я в снабженцах всегда там, и никаких ошибок. Особое распоряжение насчет тебя». Мужчина потряс перед моим носом мятым листком из его кармана с какими-то неразборчивыми каракулями. «Считай, что получил повышение». «Повышение, лис! Слышишь, как здорово!» Теда снова, словно щенок, начал прыгать вокруг меня. «Теперь ты не в снабженцах. Жаль, что нет с нами Кэрка. Мы бы вместе задали этим желтым поганком». я поспешно выхватила у офицера лист и, пропуская мимо ушей, его возмущенные вопли отошла к багряному шатру. На бумаге была лишь пара строк. «Парень в тупом шлеме. Лис. Первый отряд. Лев в колонне. А». во мне начало подниматься возмущение. «А, ну, конечно. Решил сделать мне подарок – тренировка боя. Как здорово, просто волшебно. Только меня забыли спросить». Оставив Теда, я направилась к синему шатру господина А, надеясь высказать весь свой протест. Умирать в первых рядах мне не хотелось. Шлем тупой. Надеюсь, что я выгляжу достаточно яростно. Я врывалась в шатер. А вот только Атос был не один. Передо мной предстал первый генерал легиона, прекрасный как бог и столь же опасный Крамер. Молодой мужчина, облаченный в бирюзовые камзол и белые сапоги, стоял над заваленным картами походов столом. А, так ты есть новое увлечение Атоса? — сказал он с легкой улыбкой на своих, словно на помаженных губах. — Проходи. Я думал, ты повыше ростом. — Я не увлечение, — хмуро сказала я. Крамер всегда был гордостью Аллы Розы. Сейчас мне представилась возможность рассмотреть его во всей красе. Наверное, именно о таких военных и мечтают глупые дочки, богатых торговцев. Высокий блондин с длинными волосами, затянутыми в конский хвост и смазливым лицом. Ярко-голубые глаза были широко распахнуты, словно генерал удивлялся всему, что видел вокруг. Но каждый легионер знал, что не стоило обманываться почти девичьей нежностью лица и яркостью одежды Крамера. Если Атос был мощью легиона, то за красавчиком Крамером скрылась вся хитрость нашей армии. В отличие от моего учителя, о Крамере было известно все. Выросшая благополучная семья семье офицера одного из замков, он еще мальчишкой получил лучшее воинское образование во всем королевстве. Его учили не только фехтованию, стратегии верховой езды, но и иностранным языкам, изящной словесности и даже танцам. Крамер был обласкан матерью и рос под восхищенным взглядом отца. Несмотря на столь нежную для юноши внешность, он не стал светским холыщом или гулякой. Поняв, что его сильная сторона — это ведение боя не с мечом, а с пером, он направился в воинскую столицу королевства — Кармак, где получил дополнительное образование как стратег действующей армии. Дело оставалось за малым. Когда Крамер был примерно моего возраста, он нашел чахлый легион Аллерозы на западе страны, распадающийся и не имеющий должного снабжения легион доживал свои дни, а командовал им горький пьяница. За сто монет Крамер перекупил штандарт у генерала выпивочки и начал набирать людей. Именно он нашел несговорчивого Атаса и прекрасную Алайлу. Именно он уговорил их стать генералами и с фанатичным упорством вел легион от победы к победе. Поэтому, чтобы не говорили люди о мощи Атаса или блестящих дипломатических навыках Алайлы, мозгом легиона оставался Крамер. сколостый, похлагубый мальчишка, обожающий вечерние камзолы на поле боя и сражающийся фигурками отрядов на картах ничуть не, не менее яростно, чем Атас в настоящей битве. Перечить ему было опасно, но что поделать, последние недели привели мне тягу к безрассудству. И я продолжала пробовать на вкус границы дозволенного. «Я не увлечение», — повторила я, глядя прямо в лицо Крамеру. «И я мальчик». «Хо!» — Крамер кивнул Атасу, сидевшему на столе и с интересом наблюдавшему за нашим разговором. «Ты посмотри, какой смелый, а! Не зря ты его выбрал. Я в курсе, юноша, кто вы по половой принадлежности». Но увлечение далеко не всегда относится к любовным утехам. Взять хоть моего друга, кивок на Атаса, обожает выдумать что-нибудь для развлечения. Например, выбрать себе из простых солдат ученика и проводить с ним больше времени, чем со своим старым другом. Ай-яй-яй. Я лучше пойду. Пробормотав, я спиной шагнула к выходу, надеясь переждать нашествие первого генерала. Да нет ж, постой, дружок, речь ведь о тебе тоже. Пухлая губа Крамера тронула улыбка. «Атас мне тут сообщил, что для моего специального задания он выбрал именно тебя, ведь так?» Атас продолжал молча переводить взгляд то на своего друга, то на меня. Затем он медленно кивнул. «Отчего я совсем растерялась?» «Я ничего не знаю о задании. Я пришел, чтобы сказать, что меня перевели в авангард, хотя я совсем не хочу там быть». «Но вот тебе придется», — Атас подал голос в первый раз за весь разговор. «У тебя особое задание». При шторме ты должен, минуя сражение, пробраться в северную башню крепости Ремис и забрать у находящейся там леди драгоценную шкатулку. Затем вместе с ларцом вернуться в лагерь. Вокруг тебя будут лучшие солдаты, которым дано единственное задание — прикрывать твой зад. Твоя же цель — заполучить шкатулку и донести ее в целости. Но запнулась я. Что можно было сказать? Что я не хочу этого задания? Что трушу выходить на поле боя? Все это было правдой. Но такое обращение оно немного разогревало мою кровь, заставляя ее быстрее бежать по венам, и вызывало приятное чувство предвкушения. Наконец я задала единственный верный вопрос. «Почему я, Атас?» Крамер удивленно приподнял брови. «Ведьма о таком понебратстве простого легионера и генерала его армии он слышал впервые». Атас же спокойно ответил, разглядывая уже не меня, а карту на столе. «Ты чертовски быстрый лис!» А тут важно не умение махать мечом, а скорость. Мы не планируем брать Ремис. На подходе союзная армия желтой череды. Они будут стоять за свой жалкий замок до конца. Мы здесь не по приказу Строгоса, а из-за этой шкатулки. Она нам нужна и быстро. Ты свободен». «Ну-ну, немного ли сведений ты сообщил нашему маленькому другу?» то, как говорил Крамер, как он вел себя, как жеманно прикладывал пальцы к губам во время разговора. Все это меня неимоверно раздражало. То, что заставило двух таких разных людей стать друзьями, оставалось для меня загадкой. «Я доверяю ему, а ты доверяешь мне?» Фраза была брошена почти с вызовом. Крамер, пожав плечами, развел руками. Что-то происходило сейчас в правлении легиона, и невольно мне пришлось играть ключевую роль в том, что он назревал.